Глава вторая. Они нашли что? переспросил Фарим Кар, немолодой мужчина в дорогом бордовом костюме, один из старших офицеров клана Зальда, являющегося одним из восьми вассалов Деарима. Дверь повторил его помощница, черноволосая орут. Миловидная, невысокая, отчего Ферим на ее фоне казался великаном. Девушка сидела напротив своего непосредственного начальника с бумагами в руках. «Дырь!» — хмыкнул мужчина, почесав небольшую седую бородку. «Ну давай пошлем бутылочку тарканского вина. Пусть порадуется». «Я серьезно», — укоризненно посмотрела на него девушка, о чем мужчина устало вздохнул и протянул руку. Которую тут же легло свежее донесение. Рим без особого интереса пробежался глазами по тексту. Затем еще раз: третий, четвертый. Действительно, дверь! удивленно произнес он, переводя взгляд то на девушку, то на бумаги в своих руках. А это что за рисунок? Нарисовал один из шахтеров точная копия рисунка на той двери. Опа! Касси просит нас разобраться. Ну еще бы. А сам поднять свою точную задницу и ехать в такую глухомань, как в Бали. Вальзим. Где это вообще? Рядом с горами Хама. Говорю уже глухомань. Помяни мое слово, Касси затаил на нас зуб. Тебе кажется, Фарим? Мило улыбнулась девушка. Касси хочет залезть мне под юбку. «И именно поэтому посылает нас то в самое пекло, то в захолустье, чтобы ты, наконец, сдалась и дала ему!» «Тьфу!» «Мы почти десять человек потеряли во время прошлого рейда в стержень. В других разброс проблемных миссий куда меньше!» Мужчина вновь вздохнул, отгоняя накатившее дурное настроение, вызванное не самыми приятными воспоминаниями. Сделав глубокий вдох, он решил вернуться к работе. Дель. Как я понимаю, неизвестно, куда она ведет. Нет, одно ясно точно. За ней что-то есть. Шахтеры попытались ее вскрыть без нас, но она магическая, и это сделать не так просто. А подкоп, попытаться ее обойти, девушка отрицательно покачала головой. Вокруг нее обнаружился древний магический кирпич. Дела. Значит, это может быть то, о чем я думаю. «Испытание Бога. Одно из...» — кивнула женщина. «Что еще больше подтверждает тот факт, что Касси нас не любит?» — продолжил ворчать Ферим. Настроение у него мгновенно испортилось. «Последнее испытание прошло очень гладко», — заметила Рут. «Действительно. И было оно лет десять назад, если мне память не изменяет. А позапрошлое закончилось бойней». Сколько отрядов туда посылали? Пять. И чем все закончилось? Засыпали к чертям эту треклятую дверь, уж слишком неприятная пакость за ней сидела. И только кетары знает, что сидит за ней. Тут ведь не угадаешь, как все обернется. Можешь войти, поклониться и хранить, и отдаст тебе божественный артефакт. А может, надо победить такую тварь, что по сравнению с ней твари из этажей бездны просто пушистые кролики. — Так что, мы отказываемся? Пусть поручат это другому клану. — Конечно, нет, — фыркнул Фарим. — Но будем осторожны. И если там правда сидит какая-нибудь могучая мерзость, пусть да и аримцы сами разбираются с ней. У них полно высокоранговых бойцов, в отличие от нас. Все равно, какую бы игрушку мы там не нашли, Наши добродушные покровители ее также добродушно заберут, похвалив нас за отличную работу. Ты бы аккуратнее подбирал слова, немного замялась Рут. Тут и до измены недалеко. Да какая измена? фыркнул мужчина. Только правда, не более. Когда нам сообщили, что в деревню прибудет боевой отряд клана Зальда, я ожидал, что их появление будет каким-то невероятным, что в центре деревни откроется пространственный разлом, откуда выберутся воины в сияющих доспехах, или в небе появится огромный летающий корабль, как те, о которых я читал. Но все произошло как-то буднично. Просто вечером прибыло три десятка всадников, за которыми ехало несколько крупных, гружённых разным добром телег. Они, как ни в чем не бывало, остановились у постоялого двора, но в итоге половине людей все равно пришлось спать в палатках, что поставили на заднем дворе заведения. Я и ещё пара моих сверстников с интересом наблюдали за ними. Руководил отрядом, как нам показалось, крепкий и немолодой воин с короткой бородкой и сединой в волосах. Помогала ему молодая девушка, не намного старше меня. У нее были длинные черные волосы, собранные в косу, и кое-кто из местных мальчишек уже влюбился в эту красотку. Не отвлекайся! рыкнул Трион и инстинктивно отшатнулся, пытаясь блокировать его выпад деревянным мечом, да оступился и потерял равновесие. Соперник не стал меня жалеть и тут же воспользовался открывшейся возможностью. Кончик деревянного меча скользь сдадел мою голову, рассекая кожу чуть выше брови. «Дрейк», — рыкнул Трион, — «ты сегодня сам не свой. Это все из-за той рыжей девчонки, да?» «Что? Нет. Нет, и я... Не стоит так этого стесняться», — хохотнул мой отец. «Я тоже был молод и...» Он нахмурился и повернул голову в сторону забора в десятках двух метрах от нас. У него стояла та самая черноволосая девица из клановцев. Она сложила руки на деревянную балку забора и довольно улыбалась. «Простите, если потревожила. Это Яримская школа, я права?» — поинтересовалась она. «Правы», — нехотя признал Трион. «Давно ее не видела. Сейчас по большей части используют Шантарскую, ведь ее Яримской, несмотря на универсальность, есть несколько серьезных недостатков». «Я знаю об этом». «Вы большой молодец, что обучаете настоящему искусству меча своего сына», — одобрила она. а затем неожиданно легко перескочила через забор и подошла к нам. «Спасибо, так...» — она его прервала. «Вы ведь бывший клановец. Эту военную выправку узнать легко. Как насчет небольшого дружеского спарринга?» Прежде чем отец ответил, девушка неимоверно быстро выхватила у меня из руки тренировочный меч. Я даже опомниться не успел. «Не думаю, что...» «Да, бросьте. Неужели вам не хочется более достойного противника?» «Вы можете отказаться, и я не настаиваю», — все так же мило и дружелюбно говорила она. «Но когда у вас будет другой шанс вспомнить былые деньки?» И вот тут она попала в самую больную точку Триона. Я отчетливо увидел на его лице сомнения, То, как он сжимал в руках меч, говорило, что само его естество жаждет этого поединка. «Хорошо», — в итоге сдался Трион. Но лишь для того, чтобы показать мальчишке, как сражаются настоящие воины кланов. И при одном условии. Никаких способностей и усилений, лишь навыки. Идет. Девушка довольно улыбнулась, встав в странную стойку. Она держала меч одной рукой, словно для укола, но делала это над головой. Трион же выбрал защитную стойку, держа оружие под углом. Черноволосая красотка напала первой, делая поразительный быстрый и мощный выпад. Трион тут же отступил париру атаку и сразу контр атаковал, словно собираясь перерубить эту миниатюрную женщину пополам. Я хорошо знал этот прием и несколько раз испытал его силу на собственной шкуре. Во время последнего Трион сломал мне ребро, за что получил нагоняет жены. С тех пор он во время подобных спаррингов был более сдержан. Но Трион промахнулся. Понятия не имею, как, но девица резко выгнулась дугой, пропуская вражеское оружие над собой. и тут же ударила противника ногой в спину. Отец пошатнулся, но устоял. Женщина улыбнулась. Ей определенно нравилась эта небольшая дружеская дуэль. И как бы ни хотел скрыть этот Реон, ему тоже. Глаза мужчины буквально горели от бурлящего в крови адреналина. Он стремительно перешел от обороны к нападению, обрушивая на эту хрупкую женщину целый град сокрушительных ударов, даже не пытаясь сдерживаться. Девушка же крайне ловко уходила от них, стараясь держать дистанцию, а затем, когда отец открылся, Резко устремилась вперед. Я так и не понял, что она сделала. И как это вообще было возможно. Но могу поклясться всеми известными богами, что тренировочных мечей стало пять, и все они разом устремились к Триона. Каждая из фантомных орудий целила в разные части тела. В плечо, бедро, грудь и лишь одно настоящее — в голову. Отец даже глазом не повел, увидев этот трюк. Словно уже не раз имел с ним дело. Вместо того, чтобы отступить, он сумел отбить меч одним ударом от которого воздух гулко хлопнул а иллюзорные оружие рассеялись в воздухе меч девушки столкнулся с мечом триона послышался треск ломающегося дерева и я затаил дыхание пытаясь понять чье оружие не выдержало не выдержал меч девушки из клана и мне даже показалось что трион буквально снесет ее своей нечеловеческой мощью но девушка грационно перескочила через мужчину с помощью Санта и оказалась у него за спиной Трион резко обернулся, но тут же застыл, как вкопанный. Девица держала у ее шеи прямую ладонь, и в другой ситуации я бы рассмеялся, увидев подобный прием, Но та полыхала голубым пламенем. Даже отец напряженно сглотнул, ощущая опасность. А вот девушка напротив была подобна кошке, готовой вцепиться в горло добычи. «Ох, простите», — резко отступила она, рассеивая пламя на собственной ладони. «Порой очень сложно остановиться». «Я понимаю», — напряжённо смотря на девушку, хмыкнул Трион. Его рука невольно проверяла шею на наличие ран. «Будем считать, что вы победили в этом небольшом спарринге. Каков был ваш ранг? Как минимум седьмой, я права». Но Трион не стал озвучивать данную информацию, чем немного расстроил девицу, но она не стала унывать на этот счет. «Так чем я обязан вашему визиту, мисс... Рут, Рут Вальдер?» Она протянула руку для рукопожатия, и Трион, нехотя на него, ответил. «Я полагаю, у вас есть какое-то дело к нам?» Отец решил сразу перейти к делу. «Да, все верно», — улыбнулась она, поправляя немного растрепавшиеся на макушке волосы. «Но, боюсь, вам это не понравится. Полагаю, до вас уже доходили слухи о находке, которую Дрейк сделал в шахтах». От этих слов лицо Триона окаменело. Он напрягся так, словно вот-вот набросится на девушку. «Он с вами не пойдет», — сквозь зубы процедил отец, крепко сжимая деревянный меч. «Мне жаль», — вздохнула она, видя подобную реакцию. «Но ваше мнение мне не важно». Она достала из небольшой на поясной сумке пергамент и протянула его мужчине. «Зачем он вам?» — все так же угрожающе спросил Трион, едва сдерживаясь, чтобы не смять лист в своей руке. Не могу сказать. Дела клана, сами должны понимать. Но не стоит волноваться. Обещая, что с ним ничего не случится, я верну его домой в целости и сохранности. «Что с сопляком?» — спросил Фарим, как только вернулась его помощница. В данный момент лидер группы облачался в мощный силовой доспех. Десятки магических приводов многократно усиливали его физические возможности и одновременно давали колоссальную защиту. «Вопрос улажен, но ситуация вышла неприятная. Его отец — бывший клановец, на скидку седьмой ранг, и пусть он вряд ли осведомлен о том, что тут нашли, но догадывается, что ничего хорошего». «Провивать!» — фыркнул мужчина, занявшись проверкой работоспособности брони. Он облачался в нее не так часто, лишь в ситуациях, когда был уверен, что дела обернутся скверно. И сейчас был как раз такой случай. «Мальчишка, нам нужен. Мы уже три дня возимся с этой дверью. Вариантов не так уж и много. Он нашел дверь, значит, он сможет ее открыть». «Это если верить другим случаям», — напомнил Рут. «А что остается?» Либо надеяться на эту информацию, либо взрывать к Массарам эту гору. «Всегда можно попробовать запросить какой-нибудь мощный перворанговый артефакт и с его помощью вскрыть дверь». «Так нам его и дадут», — фыркнул Фарим. Он был не в духе, и рут вполне его понимала. Мало того, что ему поручили миссию явно не по рангу, и он опасался больших потерь отряда, Так еще и в доспехе он чувствовал себя крайне неуютно. Помощница никогда не видела, чтобы, облачившись него, лидер улыбался. «А затем еще десяток в придачу. Будь мы из доримцев, наверху бы подумали. Но доверять нечто подобное зальдовцам, да ни за что на свете. Но попробовать-то можно?» «Руд», — мужчина впервые за время их диалога посмотрел на нее, — «Хватит! Плевать на мальчишку! Главное — выполнить задание!» Я дала обещание его отцу, что защу мальчика, вернув целости и сохранности. «Не давай обещаний, которые не можешь выполнить», — фыркнул Фарим, но через минуту, смягчившись, добавил. «Я приложу все силы, чтобы он вернулся домой. Да он пойдет с нами, это уже решено». «Конечно!»